Глава двадцатая. Первое впечатление. В Велию они вошли тайно, под прикрытием ливней и сильных ветров, завывающих между домами. Люди короля Рингара расчистили им дорогу через боковые улицы, подальше от любопытных глаз любителей встать пораньше. Чтобы уберечь свои идеальные лица от дождя и скрыть острые уши, эльфы накинули плотные капюшоны. Натаниэль старался держаться поближе к Рейне, убеждая себя, что просто выполняет свой долг. Впрочем, он видел ее в бою и знал, что в охране эта нежная девушка с манящей улыбкой и привлекательной фигурой не нуждается. Они проехали мимо штормового порта, забитого различными судами всех форм и размеров. Порт был огромен, словно город в городе, но из всего разнообразия взгляд Натаниэля привлек самый большой корабль у пристани. «На мачте его развивался, украшенный изображением дракона, флаг Драгорна, значит, тамошняя знать уже добралась». Натаниэль взглянул на королевский дворец и тут только понял, что скоро встретит всю знать Ильяна. Впрочем, после встречи с настоящими эльфами, какие-то там короли и королевы казались так мелкими сошками. Элайт, как обычно, прилипла к Эшеру, словно щенок». Рейнджер не возражал, даже учил ее иногда каким-нибудь премудростям на правах бывалого путешественника. Дариус даваль бросил на Натаниэля взгляд из-под капюшона. Молчаливый приказ. «Будь наготове». Натаниэля гляделся, ожидая увидеть в переулках и окнах товарищей по ордену. Он знал. Стоит эльфам скрыться во дворце, как на рейнджера, накинуться и увезут в западный филион. Он не мог этого допустить. Или Мог. Улицы были пусты. Порой в каком-нибудь доме открывалась дверь, но стражники тут же загоняли обитателей обратно. Натаниэль сжал лук покрепче и принялся разминать пальцы правой руки на случай, если придется быстро доставать стрелу. «Что я делаю?» — спрашивал он себя. «Собираюсь стрелять в братьев по оружию, чтобы защитить рейнджера, который их когда-то убивал?» Он оглянулся на эшера Поймал его взгляд из-под зеленого капюшона, раздуваемого ветром. Прямой взгляд искреннего человека. Натаниэль не привык к такому и ненавидел себя за желание бросить все и просто путешествовать с рейнджером, вести жизнь простую и честную. Он ведь не знал ничего, кроме ордена, дал клятву защищать эту землю. Нет, не землю, людей. Улицы вывели их на Величественную площадь, со всех сторон охраняемую солдатами в красных мундирах. Слуги суетились под дождем, развешивая украшения и флаги с волчьими головами. К концу дня город готов будет честовать эльфов и праздновать в свое удовольствие. но прибывших королевских гостей встречали любопытными взглядами, пытаясь понять, кто это такие и за чего вся беготня. Двое привратников распахнули двойные двери, И по красной ковровой дорожке с золотой окантовкой путники вошли во дворец. У подножия мраморной лестницы их встретил мажордом Лаваньи. Когда дверь закрылись и эльфы сняли капюшоны, он отвесил низкий поклон. «Ваше высочество принцесса, уважаемые гости, позвольте представить вам короля Рингара VI из дома мореков, повелителя Алборна!» Король Рингар со свитой спустился с левой стороны лестницы. Его супруга, королева Хелена, с правой. За ней следовали три, дочери-подростка и несколько фрейлин, среди них кормилица с маленьким принцем на руках. В свите короля Натаниэль увидел знакомого уже придворного мага, Галкаруса Воде, и нескольких советников. Королевская семья была разодета в шелка и бархат, блистала драгоценностями, а гордо поднятые головы украшали короны. Лавани не удержался, приподнял бровь, рассматривая потрёпанный отряд, вперился в испорченную грязными сапогами ковровую дорожку. Натаниэль тихонько фыркнул, сдерживая смех. Ловани взглянул на него осуждающе. Эльфы, прекрасные даже в забрызганной грязью одежде, поклонились монаршей Чете, а чего-то они казались величественнее, идеально чистой, разодетой в пух и прах королевской семьи. Король Рингар раскинул руки, словно приветствуя старых друзей. «Как отрадно приветствовать вас в нашем доме!» — провозгласил он. Пока король представлял гостям жену и детей, Натаниэль пересчитывал охрану. Разумеется, король не позволил бы устроить драку с рейнджером и испортить историческое событие, но тренировки приучили Натаниэля всегда быть настороже. «Для нас честь посетить ваш дом, ваше величество», — выдала Рейна явно заученную фразу и нацепила на лицо такую же заученную улыбку. «Это моя наставница и телохранительница Фейренхалдер и мой советник Мьорриган Мьорга», — король радостно рассмеялся. «Идемте же! Все правители Ильяна собрались по вашей просьбе. Они не могут дождаться встреч с вами». Принцесса не сдвинулась с места. «Прежде чем встречаться с такими почтенными особами», Мы хотели бы отдохнуть, Ваше Величество. — но разумеется. Король как будто только сейчас заметил их неприглядную одежду. — Слуги немедленно позаботятся о ваших одеяниях. — Нет нужды, — вмешалась Фейлин, поправив холщовый мешок на плече. — Как пожелаете, — король рингар поклонился и щелкнул пальцами. — Лавани проводит вас в ваши покои. Мажордом немедленно повел гостей, но Рейна обернулась вдруг. «Разве мои защитники за мной не последуют?» — спросила она со смесью сарказма и надежды. «О, серые плащи проделали большую работу, сопроводив вас верю!» Король Ренгар склонил голову в знак благодарности. «Но с этого момента вы под защитой дворцовой стражи, принцесса!» «Нас пытались убить в ваших владениях, король Ренгар. Если бы не храбрости и навыки серых плащей, мы бы сейчас не беседовали, не понимая, почему они не могут охранять нас и дальше». Кое-что из сказанного показалось Натаниэлю преувеличением, но он смолчал. Король же пришел в некоторое замешательство. «Разумеется, как пожелаете, принцесса, но будьте уверены, тех, кто покушался на вашу жизнь, непременно найдут и придадут в руки правосудия Прежде чем отвернуться, Рейна бросила быстрый взгляд на Натаниэля. То есть, она хочет, чтобы он остался. Что-то его воображение совсем разгулялось. «Разве он может быть интересен эльфийской принцессе? Или может?» В голове Натаниэля никогда еще не крутилось столько вопросов. Эшер и эльфы здорово осложнили его жизнь. А может, сделали ее интереснее? Он покачал головой, разгоняя сомнения. Королевская семья удалилась. Натаниэль двинулся было за эльфами, но Элайт и Дариус вдруг яростно зашептались у него за спиной. «Что случилось?» — обернулся к ним Натаниэль и тут же все понял. «Эшер исчез». «Куда он провалился? Мать его!» — прошепел Дариус, сжав локоть на Натаниэля. «А мне откуда знать, входил ли он вообще в дворец?» «Если окажется, что ты помог этому подонку сбежать, я лично прослежу, чтобы тебя изгнали из Ордена или казнили!» Дариус оттолкнул его и прибавил шагу. Натаниэля его угрозы не впечатлили, он был слишком занят, осматривая зал. Между колоннами и на галереях никого не было. Неужели Эшер вправду ускользнул, прежде чем они вошли? Даже его умений не хватило бы, чтобы исчезнуть посреди дворца. Элайт поравнялась с наставником. «Куда он делся?» «Понятия не имею, но, сдается мне, мы его еще увидим». Пригнувшись... Эшер нырнул в тень ближайшего переулка и в несколько приемов взобрался на здание. Вода текла с его плаща ручьями. Пришлось держаться крепко и лезть осторожно, чтобы не соскользнуть. Зато с крыши было отлично видно серых плащей, заходящих за угол. Вот они остановились в переулке. Один побежал дальше, осмотреть улицу. Остальные принялись переворачивать ящики и дергать двери. Проверять, не прячется ли кто в проемах. Эшер разглядывал их сверху, как хищник-жертву, а Ракеш в нем жаждал спрыгнуть и прикончить серых плащей. Это ведь будет так легко. Он отодвинулся от края и закрыл глаза, прогоняя желание. Бессмысленное убийство только внимание привлечет, а это ему сейчас совсем не было нужно. Город кишел патрулями, рыцари шныряли повсюду, даже вывести Гектора из стойла будет сложно. Но все это потом... Сейчас важно другое. Они идут. Раз те Аракеши не смогли выполнить условия договора, отец пошлет других исправить дело, и эти другие будут еще опаснее. Когда находишься слишком близко к жертве, полностью картины не увидеть. Нужно отойти на шаг. Неважно, кого они послали закончить дело. Эшер знал все способы, какими можно попасть во дворец. Он поплотнее закутался в плащ и привалился к трубе, вспоминая таинственного убийцу, пришедшего с оракешами. А точно ли с ними? Может, он ждал в засаде и появился только потому, что они провалили дело? Двигался он знакомо, и это скорость. Лишь один убийца сражался в такой же манере. а «Алидир елотонил», — прошептал Эшер себе под нос. Эльф-наставник был величайшим секретом полночи, создателем эликсира ночного зрения, мастером всех видов боя. Его алмазные клинки стали легендой. Эшар сам видел, как они кромсают сталь. В свое время он приложил много усилий, чтобы эльф не обращал на него внимания. Важный урок от самого старого друга, практически отца. Настанал акет. Как долго он не позволял себе даже вспоминать этого имени. Но точно ли этот новый Аракеш связан с полночью? Он двигался как эльф и магией владел как эльф. Но голоса Лидира Эшер узнал бы. К тому же наставник никогда не покидал полночь. Эшер с благодарностью взглянул на черный камень в кольце. Камушек защитил его от странного эльфа. И, чуяло сердце рейнджера, защитит еще не раз. Дождавшись, пока серые плащи уйдут, Эшер перепрыгнул на дом повыше и вскарабкался на крышу. Оттуда хорошо просматривались все пути, через которые могли проникнуть убийцы, и приготовился встречать гостей.